«Неужели я всё дело хотел поправить одним Разумихином, и всему исход нашёл в Разумихине?» — спрашивал он себя с удивлением. Он думал и тёр себе лоб, и странное дело, как-то невзначай вдруг, и почти сама с собой после очень долгого раздумья пришла ему в голову одна пристранная мысль. «Хм, к Разумихину», — проговорил он, вдруг совершенно спокойно, как бы в смысле окончательного решения. «К Разумихину я пойду». «Это, конечно. Но не теперь. Я к нему...»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 вздрагивая, поднимал голову и оглядывался кругом, то тотчас же забывал, о чём сейчас думал и даже где проходил. Таким образом прошёл он весь Васильевский остров, вышел на Малую Неву, перешёл мост и поворотил на острова. Зелень и свежесть понравились сначала его усталым глазам, привыкшим городской пыли к звёздке и громадным, теснящим и давящим домам. Тут не было ни духоты, ни вони, ни распивочных,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 «Да ты, Миколка, в умеешь, что ли? Этаку кобыленку в такую телегу запрёк!» «А ведь, совраски-то, беспременно ли 20 уж будет, братцы!» «Садись, всех довезу!» Опять кричит Миколка, прыгая первый в телегу, берёт в вожжи и становится на передке во весь рост. «Гнедой, дави, с Матвеем ушёл!» Кричит он с телеги. «А кобыленка это братцы, только сердце моё надрывает!»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 Все лезут в Миколкину телегу с хохотом и остротами. Налезло человек 6 и еще можно посадить. Берут с собой одну бабу, толстую румяную. Она в кумачах, в кичке с бисером, на ногах коты. Щелкает орешки и посмеивается. Кругом в толпе тоже смеются, да и впрямь, как не смеяться. Эдкая лядащая кобыленка, да такую тягость вскачь, вести будет. Два парня в телеге тотчас же берут по кнуту, чтобы помогать Миколке.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 И, не помня себя, бежит к лошадке. Но уж бедной лошадке плохо. Она задыхается, останавливается, опять дергает, чуть не падает. «Сяки до смерти!» — кричит Миколка. «На то пошло! Засяку!» «Да что на тебе, креста, что ли, нет, лешей кричит один старик из толпы. «Видно ль, чтоб такая лошаденка такую поклажу везла!» — прибавляет другой. «Заморишь!» — кричит третий.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 «А что телешей вскрикивает в ярости Миколка. Он бросает кнут, нагибается и вытаскивает со дна телеги длинную толстую оглоблю, берет ее за конец в обе руки и с усилием размахивается над Савраской. «Разразит!» — кричат кругом. «Убьет! моё добро!» — кричит Миколка и со всего размаху опускает оглоблю. Раздается тяжелый удар.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 Кричит Миколка и вскакивает, словно себя не помня с телеги. Несколько парней, тоже красных и пьяных, схватывают, что попало. Кнуты, палки, оглоблю и бегут к издыхающей кобыленке. Миколка становится сбоку и начинает бить ломом зря по спине. Кляча протягивает морду, тяжело вздыхает и умирает. «Доконал!» — кричат в толпе. «А зачем скачь не шла?» Моё добро!»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 Всё тело его было как бы разбито, смутно и темно на душе. Он положил локти на колено и подпёр обеими руками голову. «Боже!» — воскликнул он. «Да неужели неужелишь, ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп, буду скользить в липкой тёплой крови, взламывать замок, красть и дрожать, прятаться, весь залитый кровью с топором?» «Господи, неужели...»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 когда выходил без цели на улицу. Тут лохмотья его не обращали на себя ничего высокомерного внимания, и можно было ходить в каком угодно виде, никого не скандализируя. У самого переулка К, на углу, мещанин и баба, жена его, торговали с двух столов товаром, нитками, тесемками, платками, ситцевыми и тому подобным. Они тоже поднимались домой, но замешкались, разговаривая с подошедшую знакомой,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 бывшая в полном рабстве у сестры своей, работавшая на нее день и ночь, трепетавшая перед ней и терпевшая от нее даже побои. Она стояла в раздумье с узлом перед мещанином и бабой и внимательно слушала их. Те что-то ей с особенным жаром толковали. Когда Раскольников вдруг увидел ее, какое-то странное ощущение, похожее на глубочайшее изумление, хватило его, хотя во встрече этой не было ничего изумительного». «Вы бы, Елизавета Ивановна, и порешили самолично», — громко говорил мещанин. «Приходите-ка завтра, часу в Симомс, и, и те прибудут». «Завтра?» — протяжно и задумчиво сказала Елизавета, как будто не решаясь. «Эк ведь вам, Алёнта Ивановна, страху сдала затараторила жена торговца, бойкая бабёнка. «Посмотрю я на вас совсем-то, вы как ребёнок малый, и сестра на вам не родная, а сведённая, а вот какую волю взяла». — Да вы на сей раз, Алёне Ивановне, ничего не говорите-с, перебил муж. — Вот мой совет а зайдите к нам, не просясь. Оно дело выгодное -с. потом и сестрица сами могут сообразить. — Аль зайти? — В сеймом часу завтра, и от тех прибудут самолично, и порешите-с. И самоварчик поставим, — прибавила жена. — Хорошо, приду, — проговорила Лизавета, всё ещё раздумывая, —